Властимир. Ужас, пронзивший сердце, чуть не выбил из Властимира дух. Будто в кошмарном сне он глядел на то место, где еще мгновение назад стояла забава, а потом с криком бросился вслед за ней. Спасет. Сам до дна достанет, каждый камешек там перевернет, но отыщет любую. Однако чьи-то руки ухватили за плечо и дернули обратно нет князь нельзя пересвет облапил его медведем не давая спасти ненаглядно его забаву убью зарычал властимир хватаясь за меч убей а только если прыгнешь северное царство потеряет правителя и снова придет к нам война забаву же река не тронет я знаю это и хоть желание оттолкнуть пересвета горячило кровь но властимир малость замешкался «Воин прав. Лада не оставит свою дочь на растерзание чуди, А вот благословленного с ворогом убьет с радостью». «Взять, мерзавку!» — рявкнул, указывая на застывшую над обрывом мырью. Та даже не дернулась, когда ее руки заломили и опутали ремнем. Как безумная все норовила обернуться и посмотреть на уступ, с которого сорвалась забава. И власти мир смотрел тоже. Каждый камушек, каждый выступ взглядом обыскал в надежде, что среди мрака мелькнет хоть кончик светлой косы. Но нет, ничего не было видно. «Нясь, нам нужно уходить», — вновь позвал Пересвет. «Пир в тереме». «Сам на него ступай», — рявкнул в ответ. «Преступницу в кандалы. И чтобы пальцем не трогали, пока не вернусь». Воины потащили Ирью в застенки, а Властимир бросился к конюшням. И даже если бы весь совет поперек дороги встал, а за ним волхвы и сам сварок, это не смогло бы его задержать. Руки тряслись, как у пьяного, когда он накидывал узду на сто грива. Про седло и вовсе забыл, не до того. Вскочив на коня, Властимир крепко шлепнул ладонью по крупу. Заржав сто грив, рванул прочь из стойла и только в лицо ударил свежий воздух, Властимир пронзительно свистнул, призывая еще одного помощника. «Волчий нос куда лучше человечьего, А вой серый возьмет след?» «Быстрее, быстрее!» — подгонял животное, направляя его к реке. «Может, забаву на берег вынесло? Прибило к мосту?» «Только бы жива была!» «Он... он жизнь бы за это отдал!» Под копытами лошади зачавкал напитанный водой снег. Ядовитая чуть никогда не замерзала, и подобраться к берегу зимой было не просто тяжело, а опасно. Только властимир про это не думал мчался вперед изо всех сил, вглядываясь в воду. А по крови гулял жар и озноб сразу, и вместо сердца комок толченого стекла. На каждый удар боль, дыхнуть сил нет. Забава! Закричала, озираясь по сторонам, «Любимая моя!». А в вьюга захохотала, закружила пуще прежнего. И в этих страшных звуках вдруг явственно зазвучали слова. «Кого ж ты, князь Любой, зовешь? Ту, которую предал?» Неужели сама богиня ему ответила? Сейчас мир горячо желал этого. «Верни ее, слышишь? Не мне так просто живую!» Закричал, срывая голос до хрипа. Уже и на это был согласен, пусть и не увидит больше, только бы снова дышала. Свет без нее не мил. Но ветер швырнул ему в лицо комья пепла, а потом донул так, что сто грив упал на колени. Властимир кубарян скатился через лошадиную шею, но, подхватившись, бросился к реке. Любая! звал снова и снова: Забава! Но лишь черные волны бились о камни, и ветер стонал погибающим зверем. Того и гляди, деревья с корнем рвать начнет. Надо уходить. Но мир не мог. До слезящихся глаз вглядывался в пургу, звал без устали до сорванного голоса, и вдруг близехонько раздался волчий вой. Серый! — захрипел, кидаясь к лохматому другу. Пришел все-таки. Не оставил в беде. Упав перед лютоволком на колени, Властимир заглянул зверю в глаза. И там увидел отражение собственного ужаса. «Найди ее, слышишь, найди!» Серый бросился к чуде. Опустив нос к самой воде, принялся жадно втягивать воздух, и буре это не нравилось. Она толкала зверя то в один бок, то в другой, густо сыпалась снегом и гнала черные волны прямо на лютоволка. Словно пыталась заставить отступить. Однако зверь упрямился. И властимир тоже. Молился только всем, кому можно. Клятвы давал. И сам же понимал, что раньше надо было это делать. И еще лучше сесть, да и поговорить за бабушкой как... Как с равной. Нет. Как с любимой женщиной. Серый вновь коротко взвыл. Вскочив на лапы, дернулся прочь от терема. След взял. А буря взвизгнула, как живая, и вдруг пошла на убыль. Тут и стража подоспела. Властимир чуть не зарычал, увидев среди них Ждана. А ведь сотник был сосланным ходить дозором у крепостных стен. Неужто так быстро слухи разбежались? Князь милостивый! Крикнул прежде, чем Властимир успел бранью прогнать его прочь. «Дай слово молвить!» потом жизнь забирай если хочешь ох как хотел так ведь не за что говори пересвет сейчас в тереме советом воюет рахиму едва стража держат гости вот вот передерутся и ждан со свистом выдохнул волхвы спи разбежали вместе с амстивом Властимир чуть не взвыл наравне с лютоволком его должны были бросить за стенки Должны были, но стражники мертвы, а вместе с ними и двое прислужниц. Сам Стив ушел через окно. И это более не человек, князь, а может, никогда и не был. Ты должен успокоить народ. Да, Властемир и сам это знал, но как же тяжек стал золотой венец. Снять бы его и швырнуть в едкие речные воды. А серый вновь коротко рыкнул, нельзя медлить. «Позволь отправиться с тобой, князь», — вновь подал голос Ждан. «Знаю, теперь я в немилости, но...» «Забава любит тебя, а ты ее...» Тьфу, защитник нашелся. Однако Ждан — хороший воин, и жизнь положит, чтобы найти забаву. Так что ревность к сотнику он как-нибудь терпит. «Пойдешь со мной», — процедил сквозь зубы. Еще дюжину воинов возьми, а я пока со потолкую. Серый, жди тут. И Властимир побежал к лошади. Неважно, ночь на дворе или нет, ждать он не станет. И без забавы, мертвый или живой, в Сварград не вернется.